в особенности открытием в 1877 году знаменитых марсианских каналов. Её отец Видный востоковед и египтолог Эрнесто Скиапарелли, один из крупнейших археологов конца XIX – начала XX века, в своё время основал в Риме Национальную ассоциацию поддержки итальянских миссий для усиления влияния Италии и католической церкви в Средиземноморском регионе, а особенно в Северной Африке. Его влечение Востоком и страстную религиозность полностью разделяла его жена, в жилах которой текла кровь выходцев из Египта. Их дочь Эльза родилась 10 сентября 1890 года в Риме в родовом палаце Карсини. Родители прекрасно разбирались в искусстве и истории, были известны как знатоки прекрасного и весьма образованные люди –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 жизнь. Она нашла себе место гувернантки в одной английской семье, а по дороге в Англию сделала небольшую остановку в Париже. Этот город покорил ее. Музеи, театры, модные магазины, антикварные лавочки Эльза могла посещать бесконечно. Один из старых знакомых пригласил ее на бал, первый в ее жизни. У Эльзы не было ни подходящего платья, ни денег, чтобы его приобрести.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 Он был известным в то время теософом, выступал по всей Европе с лекциями о мистике, теософии, странствах и оккультизме. Чуть ли не на следующий день Эльза написала семье, что собирается выйти за Керлора замуж. Несмотря на все протесты и увещания родных, в 1914 году Эльза сдержала свое обещание и стала графиней де Вент де Керлор.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 Среди его любовниц называют даже Айсидору Дункан и некоторых представительниц высшей американской знати. Только Эльза оказалась забыта. Когда в 1921 году в Нью-Йорке у неё родилась дочь, сэра Уильяма даже в городе не было. Дочь назвали Мария, Луиса, Иванратха, короче, Мариса. Эльза всю жизнь звала её Гого.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 Она поселилась с Марисой в захудалой гостинице и хваталась за любой заработок, пыталась писать сценарии для Голливуда, работала переводчиком в торговой фирме. Но денег такие занятия приносили мало, а времени отнимали массу. Как это часто бывает, Эльзи помог случай. Педиатр её дочери, преисполненный сочувствия к молодой матери, представил её Габриэль Пикабиа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 В знаменитой художественной галерее Альфреда Штиглица она познакомилась с лучшими художниками и фотографами моды того времени – Марселем Дюшаном, Манреем и бароном Адольфом Демейром, которые стали ее близкими друзьями и впоследствии оказали ей немалую помощь в становлении ее модного дома и поддержании его славы. Когда Габи Пикабиа вместе с Манреем перебралась в Париж, Скиапарелли осталась руководить ее американским магазином. В июне 1922 года Эльза с дочкой тоже оставила опостылевший Нью-Йорк и поселилась в Париже, который так полюбился ей когда-то. Она по-прежнему сотрудничала с Пикабиа, но ради большего заработка приняла предложение работать в крупном антикварном магазине, владельцы которого высоко оценили глубокое знание европейского искусства, безошибочный вкус и умение общаться с людьми. В магазине продавали живопись романтизма и маньеризма. Барочные блюда, ювелирные украшения в стиле ар-деко в виде зверей и насекомых и изысканную мебель времен Наполеоновской империи. Многие исследователи считают, что именно среди подобных предметов заразились многие идейские апгрели, которые в будущем принесут славу ее модному дому. Однажды Габи Пикабиа попросила Эльзу придумать ей платье для бала маскарада. Эльза, помнившая успех своего платья на первом в ее жизни балу, создала для подруги великолепный наряд. Платье было настолько удачным, что его заметил сам Поль Пуаре, в то время самый заслуженный парижский кутюрье. Он весьма лестно отозвался о мастерстве Эльзы и даже пригласил ее вместе с Габи посетить свой дом моды.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 Вдохновленная похвалами Пуаре, Эльза решила, что она вполне может работать в качестве модного портного и пыталась устроиться на работу в его дом. Однако на пороге ее весьма холодно встретила ассистентка кутюрье заявила Эльзе, что той лучше разводить картофель, чем работать в области моды. Примерно такой же прием, разве что без оскорблений, ожидал Скиапарелли и в только что открывшемся доме мод Магиров принадлежавшим маге Бизансон де Вагнер. На время Эльзе пришлось оставить мечты о работе портнихи. Через Габи и ее бывшего мужа Эльза довольно быстро познакомилась со всеми лучшими представителями тогдашней парижской богемы. Уже в первые месяцы во Франции она встречается в прославленном ресторане «Говядина на крыше» с Тристаном Цара, Фрэнсисом Пикабиа и дадаистами. А затем произошло знакомство с Жаном както и Пабло Пикассо, Сальвадором Дали, Андре, Андре Бретоном и Кристианом Бераром. Искренний интерес Киапарелли к их идеям и творчеству сделали ее верными друзьями сначала дадаистов, а затем и сюрреалистов, что сыграло огромную роль в ее будущей карьере. В ее жизни много значил случай, который Эльжа Скиапарелли умела вовремя заметить и использовать. В 1927 году к ней в гости зашла одна знакомая американка, одетая в весьма оригинальный свитер. На черном фоне был вывязан большой белый бант. Такой рисунок, имитирующий объем и контрастную структуру, поразил Скиапарелли своей необычностью, непохожестью на все, что делалось тогда в мировой моде.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 Законченный свитер Эльза гордо надела на завтрак и произвела фурор. Присутствовавший на завтраке представитель крупной американской торговой фирмы Straus тут же заказал с Киапарелли 40 таких же свитеров вместе с юбками. Заказ должен был быть готов через две недели. Взяв денег в долг, Эльза наняла на домниц и чудом заказ удалось выполнить в срок.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 На следующих сериях свитеров были вывезены африканские рисунки, кубистические мотивы ее друзей-дадаистов, матросские татуировки, и все были необыкновенно популярны. В 1928 году Эльза Скиапарелли открыла свой первый магазин «Скиапарелли. Все для спорта», где продавала удобную спортивную одежду для гольфа, тенниса, пляжного отдыха и верховой езды.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 и те, кто увидел в моделях Скиапарелли наиболее точное соответствие своим вкусам и изменившимся временам, где больше не было места показной роскоши века джаза. Девизом Скиапарелли было «Универсальность, практичность, удобство. Вещи невообразимо ценные в условиях неустойчивых капиталов и неясного будущего». Однако…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 В 1931 году чопорная публика у имболдонского турнира была шокирована нарядом известной теннисистки Лили де Альварес, появившейся на корте в разделенной юбке от Скиапарелли прообразе современных шорт. Уже через год подобные юбки-шорты мог купить любой клиент магазина Эльзы.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 и экстравагантные модели Скиапарелли пользовались все большей и большей популярностью, причем не только во Франции, но и за океаном. В США первой верной клиенткой Эльза Скиапарелли стала знаменитая писательница Ани Талюс. Больше всего она известна сценарием, написанным ею на основе собственного романа, кинофильма «Джентльмены предпочитают блондинок», в котором сыграли Мэрилин Монро и Джейн Рассел. Анита не только сама с удовольствием носила вещи от Скиапарелли, но и усердно пропагандировала их в Голливуде. Уже скоро одежду от Скиапарелли стали заказывать Грета Гарба, Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд, причем носили они ее не только в обычной жизни, но и на экране. Кэтрин Хипберн Открыто признавалась, что настоящий успех пришел к ней после того, как она стала носить одежду отски Апарели. Руководство Голливуда даже заключило с Эльзой официальный контракт, согласно которому она создавала сценические костюмы и повседневные наряды для ярчайших звезд Голливуда, среди которых были Глория Свенсон, Клодит Колбер, Норма Шерер и Лорен Бакол. Наибольшую славу принесло Эльзи многолетнее сотрудничество с кинозвездой Мэй Уэст, ярчайшим секс-символом того времени. Роскошная блондинка с неординарным умом, прославившаяся своими выдающимися формами и потрясающими воображения сексуальными подвигами, сальными шутками и смелыми манерами на грани шока и пошлости, Мэй для Скеапарелли была лучшей рекламой, которую только можно себе вообразить.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 К этому времени Эльза Скиапарелли, называемая критикой за талант «божественный», стала одной из самых заметных фигур в культурной жизни довоенной Европы, поражая воображение современников оригинальными идеями. Именно Эльза первой стала давать название не только отдельным моделям, но и целым коллекциям. Первая её коллекция от Кутюр называлась «Стой, смотри и слушай». Затем были музыка, где основным элементом были нотные знаки и музыкальные инструменты, цирк, новейные гастролями знаменитого американского цирка Барнума и Бейли, бабочки, астрология. Женщинам, уставшим от пропагандируемого Шанель мужеобразного прямого силуэта Гарсон, Скиапарелли предложила новый образ, с подчеркнуто женственными формами и расширенными плечами, для чего использовались подплечники – Изобретения которых приписывается Скиапорелли. Достаточно консервативная во всем, что касается кроя, как объясняла сама Эльза, она никогда не училась шитью ей трудно спорить с профессионалами. Она активно экспериментировала с материалами, цветовыми сочетаниями и аксессуарами. Как писал о ней как-то, Эльза умеет заходить слишком далеко.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 Радафан материал типа целлофана, мех-обезьян и солому. Скиапарелли была первой, кто шил вечерние платья из твида и использовал застежки молнии в качестве декоративного элемента в модной одежде. Подчеркивая связь своих моделей с традициями европейского искусства, Скиапарелли первой из кутюрье, стала организовывать рекламные фотосессии в музеях. но особую славу ей принесло сотрудничество с художниками сюрреалистами их идея смыкания реальности и фантазии придуманные ими вещи обманки и предметы исполнявшие не свои функции эльза охотно использовала в своем творчестве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 Несомненно, влияние сюрреалистов и в других знаменитых моделях Скиапарелли. Костюм с жакетом, который выглядел надетым задом наперед. Платье с иллюзией вызранных клочьев. На шелковом платье весьма натуралистично нарисованы свисающие клоки материи шарфы с воспроизведенными на них газетными статьями о Скеапарелле. Но, конечно, больше всего шума наделала долгая дружба соперничества Эльзы с Сальвадором Дали. Именно по его поевойски были созданы знаменитое платье с амаром в окружении листиков петрушки, в котором блистала герцогиня Виндзорская, жакет с карманами в виде выдвижных ящиков и, конечно же, главное украшение бутика Скиапарелли – розовый диван в виде губ Мэй Уэст. Впоследствии Дали, вдохновленный любимой музой Скиапарелли, создат целый интерьер в виде лица Мэй.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 Одну такую шляпку носила сама Эльза, в другой блистала знаменитая светская львица этих лет, наследница империи Зингера Дейзи Филлоус, писательница и известнейшая модница, бывшая одно время редактором «Харпес Базар». Бывшая раньше верной клиенткой Шанель, миссис Филоус стала одной из ближайших подруг Эльзы и высоко ценила как ее саму, так и ее творчество, и очень много сделала для расширения ее клиентуры.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 Между Коко Шанель и Эльзой Скиапарелли была настоящая холодная война, особенно бурная во второй половине 30-х годов. Шанель называла Эльзу и не иначе, как та итальянская художница, которая делает платья. Они перенимали друг у друга манекенчицы клиенток. Кроме Дейзи Филоос, к Эльзе от Шанель перешла, например, Гала Дали. Развивали идеи друг друга,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 Эльза принадлежала к аристократии и была вхожа в высшие круги французской знати, куда бывшей содержанке Како вход был заказан на долгие годы. Шанель своей одеждой подчеркивала красоту тела, ставив во главу угла стиль. богатство живущего в теле духа, провозглашая приоритет вкуса. Вокруг Како всегда было много поклонников, она постоянно меняла любовников, а Эльза жила только с дочерью.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 Исследователи ее творчества считают, что яркость и оригинальность моделей Скиаппорелли – следствие скрытых комплексов некрасивой девочки. Ведь яркая одежда отвлекает внимание от лица, а со вкусом и смелостью подобранный ансамбль придает шарм любой дурнушке. Говорили, что Эльза любит своих клиенток больше себя, даря им возможность любви, которой была лишена, и от возможности которой в будущем она отказалась добровольно. Андре Бреттон писал о ней. «Она лучшая из женщин. Она лучше женщин. Она практически не женщина. Она творец, чистый дух, лишенный цепей собственной плоти». В 1936 году Эльза Скиаппорелли представила публике свой фирменный цвет «Шокинг пинг», шокирующий розовый. Необыкновенный оттенок розового цвета, который Эльза позаимствовала у Кристиана Берара.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 По легенде, образцом для него послужил манекен, сделанный по меркам всё той же Мэй Уэст. Ей было недосуг каждый раз прилетать в Париж на примерки, и она присылала вместо себя манекен. В 1990 году Жан-Поль Готье использовал эту идею для своих духов. Надо сказать, он далеко не единственный, кто эксплуатирует сейчас идею Эльзыски Апарели. В то время флакон вызвал настоящий скандал, а за флакон следующих духов «слипинг», выполненный в виде горящей свечи, Скиапарелли обвинили в эксплуатации фаллической символики. Весьма скромная и сдержанная в обычной жизни Скиапарелли появлялась на публике, казалось, только для того, чтобы вызвать скандал и исчезнуть. Публика много говорила о ее вздорном характере, карикатуристы эксплуатировали ее некрасивость, критика обвиняла ее в намеренном нарушении приличий, но во второй половине 30-х годов Эльза Скиапарелли была самой известной и самой влиятельной фигурой в мировой моде. Созданный ей образ – яркий жакет, широкая линия плеч и черный берет –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 Однако свой модный дом она не закрыла. Он продолжал работать всю войну. Вместо нее ателье руководила знаменитая Беттина Биржери, которую Сальвадор Долин называл самой фантастической женщиной в Париже. Там работал начинающий Юбер де Живанше, а в 1944 году туда поступил на работу молодой Пьер Карден. В США... Гагос Киапарелли познакомилась с дипломатом литовско-еврейского происхождения Робертом Беренсоном, настоящая фамилия Валвруженский, и вскоре вышла за него замуж. У них родились две дочери – Мариса и Берензия, больше известная как Берри. Эльза со спокойным сердцем могла вернуться в Париж.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 Кристиана Диора вскоре затмил экстравагантные модели Скиапарелли. Она продолжала выпускать новые модели. Особенно прославились ее солнечные очки с приклеенными огромными синими ресницами. Однако ни прежнего успеха, ни прежней славы у Скиапарелли не было, хотя без работы она не оставалась. В 1952 году она создает костюмы для прославленного фильма «Мулин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 В полной мере унаследовали талант бабушки. Старшая, Мариса Беренсон, актриса и модель, играла у Лучано Висконти в Смерти в Венеции и у Боба Фоса в знаменитом кабаре. Её сестра Бэли Беренсон была культовой моделью, фотомоделью в конце 1960-х. Позже стала знаменитым фотографом, сотрудничая с такими изданиями, как Life, Vogue, Glamour и Jusvik. В 1972 году она вышла замуж за известного актёра Энтони Перкинса, прославившегося исполнением главной роли в фильме Альфреда Хичкока «Псих» и сама сыграла в трёх фильмах.